Игры разума. Ну как все прошло, Ваше Высочество? Когда усталая девушка все же села в карету, ее верный телохранитель Крис тут же занял место рядом и вопросительно посмотрел на свою подопечную. Мне показалось, или он что-то заподозрил. Кажется, что он постоянно контролировал территорию вокруг. Вы в следующий раз, когда ходите за мной хвостом, внимательнее, пожалуйста, смотрите. Тяжело вздохнув, принцесса Елена откинулась на мягкие спинки диванчика и устало прикрыла глаза. Если бы я постоянно не отвлекала его, то он бы точно вас заметил. Что же вы приютесь практически следом? Но это же даже дураку понятно, что толпа народа, ходящая следом за мной, не может быть случайно абсолютно везде. А тут практически пустая улица и целая куча мужиков, которые больше на воинов или гвардейцев похожи чем на случайных прохожих. «Простите, ваше высочество, но мы иначе поступить не можем». Вздохнул телохранитель, медленно покачивая головой. «Если мы будем от вас слишком далеко, то не сможем вас защитить. Вы поймите и нас. Мы отвечаем за вашу жизнь перед империей. Какие же мы тогда телохранители, если не сможем вас защитить?» «Ну, придумайте что-нибудь. Только не ходите толпой следом» постаралась отмахнуться от его претензий рукой принцесса так и не открывая глаз и этого молодого постарайтесь куда нибудь убрать он же уже примелькался юрий может вспомнить что видел его в академии в мантии студента еще подумает невесть что там он был в мантии студента тут он то в одежде горожанина то в кольчуге наемника а лицо не меняется к тому же парень он действительно наблюдательный Я устаю каждый раз пытаться своими способностями удерживать его внимание только на себя. Это опасно. Мне нужен адекватно думающий человек рядом со мной, а не какая-то кукла, которая просто выполняет мои команды. А если я буду продолжать на него так сильно давить, то в скором времени у него мозги закипят, и он превратится в обычную марионетку. Что я тогда отцу скажу? А иначе я просто не могу его от вас отвлечь. Вы постоянно претесь следом, а он одиночка, привыкший к тому, что рядом никого нет. И чужое внимание он чувствует очень хорошо. Я это поняла еще там, в парке Академия. И мне постоянно приходится его от вас отвлекать. Придется поговорить с отцом, чтобы он что-нибудь придумал. Иначе в скором времени мы либо его потеряем, либо он просто раскусит всю эту игру. Ваше Высочество, ну а что вы будете делать дальше? Но познакомились вы с ним под видом баронессы, а дальше что? Задумчиво вздохнул охранник, который практически всю свою сознательную жизнь телохранителя провел именно возле членов императорской семьи. Что вы потом будете с ним делать? Сейчас он думает, что вы баронесса, но если вы добьетесь своего и сумеете задурить ему голову до такой степени, что заведете его к алтарю, то он все равно узнает, кто вы. А что тогда вы будете делать? Насколько я слышал, в такой ситуации контроль магии разума может быть разрушен противоречиями. Если вы говорите, что он достаточно умный парень, то он сразу может заподозрить, что вы его используете. И тут, извините, о какой любви и речи не будет идти. Сейчас важно сделать так, чтобы он добровольно со мной пошел в храм. Слегка поелозив плечами по спинке дивана, устраиваясь поудобнее, принцесса взмахнула рукой, словно отгоняя от себя какие-то дурные мысли. Потом он уже никуда не денется, ему придется быть рядом со мной, иначе он станет легкой добычей для кого-либо еще, так как те, кто выйдет на охоту, не особо будут задаваться вопросом, добровольно ли было его согласие на брак, или все-таки его к этому принудили. Да, мне бы хотелось, чтобы это все было добровольно, но время уходит катастрофически быстро. Если сейчас затаятся все те, кого мы хотим вытащить на свет, то мы попадем в серьезную переделку, впоследствии. Те же герцоги Дигрос явно сейчас что-то готовят, тайная служба империи за ними наблюдает. Но учитывая хитрость главы этого семейства, можно понять, что он явно что-то скрывает. А что касается самого Юрия, он простой дворянин. Если выживет, я сама попрошу отца дать ему какой-нибудь титул. К тому же у отца были на него и свои планы. Да и мне с ним как-то приятно общаться, что ли. Он не задает каких-то глупых вопросов. В его словах нет лжи. Хотя, когда я пытаюсь задавать некоторые вопросы, то заметила, что он словно пытается уклониться от ответа. Возможно, эти вопросы для него неприятны, но рано или поздно все равно придется поднять их обсуждение. Так что после алтаря он все равно мне все расскажет. У него выбора не будет. Не будет же он от своей жены скрывать такие важные для нее знания. Тем более, если узнает о том, что я принцесса, то и сам поймет, что в данном случае ему нельзя иметь магический договор на стороне, и пытаться работать на кого-то. Тут уж ничего не поделаешь. В крайнем случае, империя перекупит его договор, и тогда он просто будет выполнять порученную ему работу. Ваше Величество, а если честно подумать?» Внезапно задумчиво проговорил охранник. И девушка даже приоткрыла один глаз, чтобы посмотреть на этого человека, который обычно не страдал подобными излишними размышлениями. «Вам разве не хотелось нормальных человеческих отношений, построенных на доверии и любви? Я понимаю, что сейчас вы спешите, время поджимает. Но ведь если все откроется, вы просто потеряете его доверие. И, возможно, даже навсегда». «Мне много чего хочется». Снова прикрыв глаз, принцесса словно задремала, купаясь в своих мыслях. «И хороших человеческих отношений тоже. И любви, и доверия». Только вот нет их в нашем мире, просто нет. А если он умный, то поймет все и сам. Но, в крайнем случае, я сама смогу ему все объяснить. Я не думаю, что он будет против моей позиции, учитывая тот факт, что он действительно ведет себя как благородный дворянин. И если он будет достоин этого звания, то просто не может не понять того, что я делаю. Так что все будет нормально». Да, возможно, он какое-то время будет на меня обижаться за подобный подход к делу, но разве плохо быть женатым на принцессе империи? Возможно, я и не унаследую трон империи, как на это рассчитывают многие, но, по крайней мере, смогу сделать своего мужа великим герцогом. А это тоже значительные территории и власти, даже влияние, не говоря уже про богатство. К тому же, этот парень действительно мне стал интересен. Оказывается, он размышляет об артефактах древних людей. К тому же интересуется историей магии, которую ему преподают. И даже выдвинул целую теорию того, что энергия магии есть бесцветной и не имеющей собственной направленности, а люди сами ограничивают ее, давая определенное направление. «Более бредовой идеи я никогда не слышал, ваше высочество», – тихо хмыкнул охранник, – Видимо, снова входя в свое обычное состояние вечной настороженности. Слышали бы ее наши магии-магистры. Уже они бы ему быстро устроили показательную казнь. Что значит магия не имеет собственной направленности? Ему-то легко об этом говорить. У него все четыре основные стихии есть. А сколько не основных он может использовать? И есть ли вообще информация об этом? Он говорит, что может сделать все. Прекрасно. Но не все универсалы, как они. И если у него что-то получается, это не значит, что то же самое получается у всех. Я вот тоже хотел бы быть одаренным, а пришлось стать воином. И без капли дара. И что теперь мне делать? Лучше уж пусть такие теории вообще никогда не выдвигает. Целее будет, да и жить спокойнее будет. Про такие бормотания охранника, который был одним из тех, кому принцесса полностью доверяла, Елена действительно слегка придремала. Она очень сильно устала за последние дни. Все это время ее люди старательно пытались отслеживать этого парня. Нашли даже пару подходящих агентов на территории Академии. Правда, этих умников пришлось спровоцировать и сказать о том, что это потенциальный враг будущей императрицы. И теперь за ним нужно следить, а с учетом его дара, за таким разумным глаз да глаз нужен. Вот они и стараются. Однако, когда эти умники пытались собраться, чтобы попробовать избить этого студента, то им пришлось остановиться, потому что люди принцессы быстро объяснили им, что так делать не стоит. Именно в тот день принцесса узнала о том, что это уже было не в первый раз. Они уже пытались так воздействовать на приверженцев ее брата, а это плохо. Ей бы не хотелось, чтобы ее брат остался вообще один. И хорошо, что этот парень умудрился защитить молодого представителя семьи графа Юрис, являвшегося давним сторонником императорской семьи. Однако сам факт того, что парень пошел на конфронтацию с теми, кто был приверженцами принцессы, мог испортить ей всю игру. Так как если хоть кто-то из них окажется рядом, то сразу же в баронессе Елени признает наследную принцессу. Этот парень был слишком прямолинейным в данном вопросе. Он даже с баронессой старался разговаривать очень вежливо, словно с принцессой. А как же ему тогда общаться с принцессой? Подумав об этом, девушка не смогла сдержать улыбку, которая мимолетно появилась на ее чувственных губах. Ей очень хотелось, чтобы у них действительно были нормальные человеческие отношения, но, к сожалению, это было в принципе невозможно. Кто бы к ней не подходил, когда она была принцессой и не скрывала своего титула, все эти люди хотели получить что-то от нее. А воспользоваться ее властью и силой, и, возможно, когда этот парень узнает о том, что она принцесса, то тоже проявит свою натуру, которую сейчас так старательно скрывает. Конечно, ей казалось это маловероятно, больше всего она думала и даже переживала о том, чтобы он, узнав о подобном, просто не сбежал. Потому что действительно этот парень может так поступить. Что-то ей подсказывало, что разговор о том, что она ему все объяснит и этот паренек все прекрасно поймет, сейчас сама Елена вела просто для самоуспокоения. А вряд ли это будет так легко и просто, как звучит. Поэтому девушке предстояло еще много поработать над тем, чтобы все сделать аккуратно и правильно. Только вот сейчас у нее было очень мало времени, так как она опасалась, что, во-первых, все враги, которые могут как-то навредить, сейчас могут затаиться. И тогда их придется выманивать чем-то более серьезным. А во-вторых, кто-нибудь из них может обратить внимание на ее интерес к этому парню. И тогда может случиться то, на что она рассчитывает, но гораздо раньше. На этого парня могут напасть, но до того, как он станет ее супругом. И тогда весь ее план просто разлетится вдребезги. Одно дело, если бы ей пришлось заступаться за своего супруга и фактически члена императорской семьи. В данном случае титул значения не имеет, значение имеет факт своеобразного семейного отношения и совершенно другое – заступаться за никому неизвестного дворянина, который хоть и отличается значительными магическими способностями, но все-таки не представляет никакой силы или влияния в империи, не говоря уже о чем-то за ее пределом. Тихо вздохнув, девушка едва не покачала головой, вспомнив о том, как едва не испортила всю игру самостоятельно. Просто продолжая влиять на парня магии разума, она хотела попробовать узнать о том, с кем именно у парня заключен магический договор. Потому что это было нужно не только ей, но и императору. Однако она тут же почувствовала сопротивление со стороны парня, словно это был запретный вопрос, который лучше не обсуждать. В этот момент она была вынуждена воздействовать на этого парня очень сильно. И сейчас опасалась, чтобы не испортить этим все. Маги разума могут делать многое с разумом того, кто попадает под их влияние. Могут осторожно и аккуратно подталкивать человека к нужным им решениям. Могут навеивать необходимые эмоции и ощущения. По сути, маг разума может даже навевать сны и воспоминания, если он очень сильный и опытный. Таких магов надо использовать именно для лечения душевных болезней, так как душевная болезнь, по сути, это лабиринт, в котором заблудилась душа человека, и маг разума может войти в этот лабиринт и вывести оттуда заблудшую душу, найдя все уязвимые места этой болезни и в результате своего вмешательства просто уничтожив ее. Однако маг разума может также и запутать чужую душу. Банально превратив человека в сумасшедшего или одержимого какой-то идеей. Уже бывали случаи, когда вполне адекватные и разумные после обработки магом разума становились фанатиками какой-либо идеи. И даже можно было из человека, который до беспамятства любит жизнь, сделать самоубийцу фанатика. Главное – все правильно развернуть у него в разуме. И вот она сейчас сделала почти то же самое – и чувствовала себя довольно мерзко. А ведь этот парень был действительно достаточно открыт для нее, он даже не особо сопротивлялся. Единственный случай – это попытка узнать о том, с кем у него заключен магический договор. Все остальное время он вел себя вполне уравновешенно и шел за ее нитью, которую девушка старательно плела из его собственных эмоций и ощущений. Честно говоря, такой практики в своей жизни она еще не получала. Возможно, после этого она сможет даже ранг мага разума поднять. Может быть. Главное, чтобы при этом, старательно создавая эту нить, сама Елена не перестаралась и не вплела в эту нить его душу. Иначе этот парень уже не вернется из подобной ловушки и превратится в куклу. В ту самую куклу, которой нужен кукловод. В ту куклу, которая не выполняет никаких функций, кроме тех, которые ей озвучены. В ту куклу, которая просто слушает своего хозяина. По сути, такие люди считаются бездушными существами. И самой Елене как-то показывали подобное. Но проводили эксперимент над приговоренным к смертной казни. Он все равно был казнен. Так вот, именно тогда Елена увидела это существо, которое, несмотря на свой внешний вид, вызвало у нее определенное отторжение в душе. И сейчас, как только она думала о том, что из этого парня можно сделать нечто подобное, Елена ощущала такое же отторжение. Но не хотелось ей делать что-то подобное с ним. Он был слишком открыт. Те, кто постоянно лгут, так себя не ведут. Именно поэтому она и хотела все это закончить как можно быстрее. После ритуала она объяснит ему все сама. И Юрий точно все поймет. Он ведь далеко не глупый парень. А значит, сам станет на ее сторону. Главное, чтобы он не разгадал всю игру ранее. Тогда получится так, что не она с ним играла, а он с ней. Она потом даже извинится, если будет нужно. Но весь расчет девушки был именно на то, что настолько благородный человек просто не сможет отказать ей в помощи. А уж наладить с ним отношения, если возникнет такая нужда, она точно сможет. Шаг за шагом принцесса старательно окучивала этого парня, при этом не гнушаясь использовать магию разума. При этом она и сама прекрасно понимала, что если обойтись без этого, то вполне возможно, она все равно бы получила нужный ей результат. Просто произошло бы это куда позже, чем им с отцом было бы нужно. Так что в сложившемся положении у нее просто не было выбора, хотя... Кому-то это могло бы показаться просто попыткой успокоить себя после всего того, что она делала. Ведь, по сути, она сейчас именно принуждала парня влюбляться в нее. Но ей нужна была его помощь. Да, она была уверена в том, что этот парень благороден и может ей помочь. Но еще неизвестно, то стал бы он соглашаться на подобное добровольно». Она уже поняла, что этот парень, несмотря на всю своеобразную дерзость и желание противостоять потенциальным противникам, чаще всего позиционирует себя как достаточно осторожный индивидуум. К тому же он не имеет отношения к империи, а значит может постараться просто избежать столкновения с дворянами империи. Тем более такого, которое само по себе их провоцирует. А ей нужен был другой результат, и она, к своему собственному сожалению, была согласна пойти на это. Впоследствии, возможно, она все же постарается как-то объяснить ему все это. И, возможно, даже сможет попросить прощения, но это все будет потом. Сейчас же речь шла о том, чтобы представители императорской семьи все же смогли добиться того, чего хотят. К сожалению, такие интриги всегда несли кому-то боль и слезы. И тут ничего не поделаешь. И принцесса предпочитала бы тем, кто побеждает в этих интригах, а не тем, кто проигрывает. Ведь, по сути, если оставить все на самотек, они действительно окажутся в проигрыше. А этот парень и так уже столкнулся с дворянами империи, причем с достаточно высокорудными. Один только этот маркиз Ликан чего стоит, и уже только поэтому ему самому следует понимать, что подобное столкновение не доведет до добра. Зная мерзкий характер этого дворянина, принцесса заранее подозревала, что тот даже сейчас уже что-то говорит. Поэтому данному индивидууму сами боги нашептали участвовать в интригах императорской семьи. Немного подумав, принцесса решила обратиться за помощью к главе тайной службы Империи. Ее телохранители были слишком явными, и сейчас она очень сильно уставала, постоянно пытаясь отвлечь при помощи своей силы магии разума этого паренька от обнаружения такой слежки. Ведь он явно начинал волноваться в присутствии посторонних, словно чувствовал какую-то угрозу, хотя угрозы не было так как они охраняли принцессу и обеспечивали им фактически спокойное общение. а Вот только, видимо, на уровне инстинктов этот парень все же ощущал какую-то опасность, поэтому ей и приходилось тратить просто невероятно большие силы, чтобы заставить его не видеть то, что могло бы его еще больше насторожить. А это было чревато проблемами. Рано или поздно подобное давление на разум парня могло привести его к безумию, А ведь она всеми этими воздействиями просто заведет его разум в такой лабиринт, откуда потом его даже магистр магии разума не выведет никогда. Если бы она хотела сделать из кого-то марионетку, то, скорее всего, сама Елена для этой цели выбрала бы какого-нибудь бесполезного индивидуума, вроде этого проклятого маркиза Ликана. По крайней мере, его можно будет впоследствии просто списать, он вряд ли кому-то будет нужен. А вот этот паренек, являющийся одаренным и имеющий весьма неплохой потенциал, действительно может пригодиться. Империя. Этот факт она отрицать просто не могла, так что здесь приходилось осторожничать. Впоследствии они точно могут неплохо сотрудничать. И, возможно, принцесса этого уже и сама не отрицала, она оставит этот своеобразный брак в действии. Да, как принцесса империи она могла развестись с таким мужем, если захочет. Но в данной ситуации, если ее само все будет устраивать, то можно и оставить такого мужа. Он будет одним своим присутствием нервировать всех дворян, которые считали себя достойными такого места. Благодаря чему всегда можно будет вычислить недовольных и поставить их на место. Хотя в глубине души девушка уже понимала, что всеми этими мыслями она только успокаивает свою совесть. Так как ей было не по себе того, что она делает. Ей действительно не нравилось принуждать его к чему бы то ни было. Более того, этот парень уже действительно начинал ей нравиться своей непосредственностью и спокойствием а также и тем, что весьма ровно относятся к ней. В нем не было той лжи, которую она ощущала от других дворян. И ей буквально на уровне инстинктов не хотелось потерять подобного ощущения. Честно говоря, даже просто находясь с ним рядом, девушка почему-то чувствовала, что ее как бы обволакивает его защита. И даже в толпе народа ей было проще находиться, хотя ранее подобное было очень сложным так как она ощущала эмоции и желания людей. И чаще всего это было желание использовать кого-либо, даже ее. Но рядом с ним она просто не чувствовала ничего подобного, словно он заранее защищал ее от таких поползновений. И благодаря этому Елена была более спокойной и уравновешенной. Возможно, именно поэтому она сама сейчас понимала, что будь она с кем-нибудь другим, то ее даже не беспокоили бы мысли о том, что она может такими действиями хоть кому-то навредить. А с ним она все же переживала и беспокоилась, и это уже само по себе заставляло ее переживать. Поэтому она и не хотела затягивать эту ситуацию как можно дольше, и все потому, что этот парень действительно мог просто пострадать. Вот только была одна проблема, которая могла все испортить. Если она приведет его в храм к алтарю именно под полным воздействием магии, то в данной ситуации сама может оказаться в проигрыше. И все только из-за того, что боги не примут подобного брака. А В этой ситуации могут возникнуть проблемы, ведь сразу же станет известно, что она попыталась сделать, и тогда весь план будет разбит этим. К тому же в сложившемся положении наверняка найдутся те, кто захочет помешать ей в этом деле. И она просто не могла этого позволить. К сожалению, сейчас ее собственные чувства буквально переплетались с долгом перед семьей императора. И Елена буквально не находила себе места от беспокойства. Но сейчас ей приходилось перед всеми своими помощниками и окружением изображать спокойную и уверенную молодую высокородную дворянку, хотя ей хотелось бы просто расслабиться. Так что, стараясь не отступать от своего плана, Елена хотя бы пару раз в неделю продолжала встречаться с Юрием и все больше и больше запутывала его в фантазиях и игре эмоций. При этом стараясь не перегибать палку, иначе это может плохо закончиться для них обоих. Вряд ли это оценит ее собственный отец, тем более, что парень-то имел отношение к чужому государству. И вот могли возникнуть определенные сложности. «Что вы сказали, граф?» «Во время очередной беседы с главой тайной службы и отцом принцесса обратила внимание на одну оговорку, которую вслух произнес этот дворянин, верный империи и лично императору. Что значит, что он может быть сиротой? Как это так? Что вообще вам удалось про него узнать?» Нам удалось узнать о том, что семья Левицких была полностью уничтожена, как это случилось и по какой причине история очень мутная. Местный дворянин пытается скрывать всю информацию. Однако нам удалось узнать весьма интересные подробности. Криво усмехнулся граф Рейх, устало потирая кончиками пальцев свою переносицу. Территория земель этой семьи вплотную примыкала к границе темного леса и очень часто подвергалась ударам магического шторма, но за последние десяток лет, перед тем, как у них там случилось что-то, они не потеряли ни одного человека во время штормов. Словно кто-то их заранее предупреждал о подобной угрозе. И жили они достаточно неплохо для своего достатка и уровня. Однако, несколько лет назад их младший сын Юрий, про которого... Поговаривали, что его собираются кому-то там передать в услужение. При весьма странных обстоятельствах исчез. И кто-то даже указывал на то, что этот паренек просто ушел в темный лес. Он часто туда уходил. И даже местные егеря соседних дворян поражались его способностям там ориентироваться. Так вот, сначала исчез Юрий. Потом, где-то год спустя, один из дворян соседей... Потратился и нанял даже наемников, после чего внезапно напал на семью Левицких. Якобы у него были какие-то там претензии, только вот была одна большая проблема. Одобрение со стороны местного барона он не получил, а навредить смог, благодаря предательству старшего сына Левицких, с которым договорился этот дворянин. Всю семью Юрия убили. Погибли все, кроме предателя. Потом, кстати, при непонятных обстоятельствах погиб и сам старший сын этой семьи. Но Юрий к тому времени уже считался погибшим, так как если он ушел в темный лес и год нигде не появлялся, все посчитали, что он просто стал жертвой местных измененных животных. К тому же буквально перед гибелью семьи Левицких прошел магический шторм, который никто не смог предугадать и жертвы среди населения их территории были просто огромными. Так что складывается весьма странная ситуация, которая даже меня встревожила. «Ты, друг мой, хочешь сказать сейчас нам о том, что тот самый десяток лет, пока с ними жил этот мальчишка, они могли каким-то образом предугадывать появление магического шторма?» – задумчиво проговорил император, делая глоток легкого вина из кубка который ему подал верный и молчаливый слуга. Если это действительно так, то данный мальчишка на самом деле был очень ценен. Но зачем его тогда было давать кому-то в служение? Такие способности надо было закреплять в собственной семье. Дело в том, что было еще кое-что. Устало выдохнув уже в который раз, дворянин с легким кивком принял от слуги императора кубок с вином и сделал большой глоток. Дело в том, что этот паренек родился весьма необычно. Им очень сильно интересовались жрецы местного храма бога Рода, а он был им очень интересен. Однако, когда ситуация едва не дошла до полноценного конфликта между дворянами и жрецами, тем пришлось отступить. Хотя они хотели было устроить настоящее волнение, чтобы на фоне этого забрать мальчишку и принести его в жертву на алтаре. Поговаривали среди жрецов о том, что этот мальчишка может быть приверженцем тьмы, так как он родился во время магической бури. Якобы он стал носителем чего-то запретного, и поэтому подлежал передаче воли богов, как они считали. Но когда паренек исчез, жрецам пришлось забыть о своих интересах. Возможно, именно под их влиянием Отец Юрия и хотел передать мальчишку кому-то во служение, чтобы его там довольно быстро отдали именно жрецам за какой-нибудь проступок. Но какой же проступок он совершил? Раздраженно фыркнула принцесса, не скрывая своего беспокойства, что сразу же заметил даже император, не говоря уже о начальнике тайной службы. Ведь он, по сути, только... Помогал им защищать своих людей от магических штормов. Может быть, поэтому он такой уникальный. Потому что родился во время магического шторма. И еще при рождении вобрал в себя определенные силы. Это разве плохо? Но я с ним общалась. Это адекватный парень. Спокойный и даже... Я не знаю, как это сказать. Да скажите просто, ваше величество. Тихо усмехнулся начальник тайной службы, хитро переглянувшись с императором. «Он вам понравился, как человек, как дворянин, просто как собеседник». «Что вы такое говорите, граф?» Тут же привычно попыталась задрать свой точенный носик принцесса, чтобы хоть как-то исправить ситуацию и дать понять всем присутствующим, что она не такая уж легкодоступная, как может показаться. Однако громкий хохот двух мужчин, которые подловили ее на этом, просто разбил подобный ход». И заставил девушку покраснеть от смущения. «Да ну вас! Нашли тоже тему для насмешки?» «Дорогая моя, никто над тобой не смеется!» Продолжая улыбаться, император сделал очередной глоток вина и расслабленно посмотрел на дочь. «Присядь в кресло и успокойся!» «Или ты думала, что мы не будем наблюдать за тем, что происходит между вами?» «Да все агенты и сотрудники тайной службы, которые сейчас выполняют роль твоих телохранителей, говорят об одном». Ты очень сильно заинтересовалась этим парнем. Более того, скажу даже я, мне он тоже стал интересен. Настолько интересен, что я был бы не против того подхода, который ты в данной ситуации позиционируешь к этому делу. Однако ты же сама понимаешь, что если этот парень станет твоим супругом, то в сложившемся положении просто привлечет к себе достаточно большое внимание со стороны самых разных индивидуумов. И его жизнь будет под угрозой. Ты готова к этому? Ты готова к тому, что тебе придется рисковать им, постоянно задумываясь о том, что он может в любой момент погибнуть от яда или отравленного ножа наемного убийца? Что ты такое говоришь, отец? Постаралась сказать как можно более равнодушно девушка, но судя по задумчивому покачиванию... Головой императора сейчас ей не поверил не только опытный в таких делах граф Рейх, но даже и ее собственный отец. «Мы же договорились обо всем. Он выполняет роль щита. Потом, так уж и быть, если все обойдется и он выживет, я сама буду просить у тебя для него какой-нибудь титул и земли в награду. Сейчас же нужно сделать все так, чтобы все дворяне империи знали одно – Я ищу себе мужа среди тех, кто не имеет отношения к могущественным семьям, чтобы не усилить их дополнительно. И чтобы все это не привело к своеобразному конфликту интересов. Все они должны это усвоить. Иначе междуусобицы избежать не получится. И это вы прекрасно понимаете. Одно дело, если в этом конфликте пострадает мало кому интересный и не имеющий родней поддержки в империи дворянин чужак, И совершенно другое, когда в этом деле будут заинтересованы какие-нибудь дворяне империи. Уж они-то точно подобное с рук не спустят. Они будут обязаны отомстить. И эта месть может привести к гражданской войне. А нам это не нужно ни в коем случае. Разве нет? Все так, дочь моя. Практически стал более серьезным император, но все равно, как-то внимательно, слегка прищурив глаза, посмотрел на свою дочь. Все именно так, как ты говоришь. Только вот уверена ли ты в том, что будешь не против в один прекрасный момент увидеть его труп? Увидеть то, как он умирает у тебя на руках, а ты не можешь ничего сделать. Ты сможешь это пережить? Сейчас мы видим, что ты сама привязываешься к этому парню. Честно говоря, с учетом всех его способностей и моральных принципов, Я не против этого. Если такой человек станет великим герцогом, получит от империи земли и вассалов, то я уверен в том, что этот индивидуум будет верен нашей семье. И никогда нас не подведет. И мне бы самому не хотелось, чтобы с ним что-то случилось. Лучше бы десяток таких маркизов-ликанов отправился на тот свет, чем один такой парень. По крайней мере, я уверен в том, что если он даст слово чести, то будет его держать. И даже если он впоследствии после вашего брачного ритуала у алтаря узнает о том, что ты его обманула, то что-то мне подсказывает, что данное слово «быть вместе в горе и в радости» он будет держать. По крайней мере, пока будет знать об опасности, что тебе будет угрожать. Однако не сильно ли ты сама к нему привязалась? «Все нормально, отец, я справлюсь», — с небольшой заминкой ответила ему принцесса Елена что явно не сильно убедила императора Адальберта в том, что она говорит ему правду. Мне нужно будет просто немного времени, чтобы все было нормально. «Ваше Высочество, я бы хотел вас попросить не особо усердствовать с магией разума», тихо скрипнул зубами граф Рейх, отставляя в сторону опустевший кубок из-под вина. «Дело в том, что мы не знаем главного, как на это отреагируют боги в храме, когда вы будете у алтаря». Поэтому надо сделать так, чтобы этот Юрий туда шел под минимальным воздействием этой силы. Я уже знаю о том, что вы стараетесь отвлекать внимание этого парня от охраны, которая идет следом. И тут ничего не поделаешь. Этот парень действительно не совсем обычный. По информации, которую нам все же удалось собрать, если он действительно Юрий Левицкий, то получается так, что он, как минимум, Четыре с половиной года, то и все пять провел в темном лесу, в полном одиночестве. Вы только себе представьте то, насколько у этого человека развита интуиция и предчувствие. Сейчас он должен чувствовать опасность буквально от всего. И скорее всего будет ощущать ее и от ваших действий. А когда вы его поведете к алтарю, понадобится очень много сил, чтобы он действительно поддался вам. Я не знаю, что вы будете делать потом, когда он все же станет вашим супругом, однако вам следует быть готовой к весьма радикальной реакции с его стороны. Возможно, его даже придется на некоторое время схватить и запереть в подвалы тайной службы, чтобы как следует объяснить ему, что нужно будет в дальнейшем делать. Все-таки он не дворянин империи, и ему могут быть совершенно неинтересны наши игры». «Граф, я бы хотела, чтобы вы обошлись без подобных решений». Тут же вспыхнула девушка, ощутив в душе своеобразную боль от одной мысли, что Юрия по ее вине могут отправить в казематы к палачам тайной службы, после чего ни о каком доверии между ними и речи не будет. «Я думаю, что мне все же удастся все решить полюбовно, но без таких крайних мер». «Если же он попадет в руки ваших костоломов, то ни о каком доверии к империи тут и речи не будет. Я уверена, что как только возникнет возможность, он тут же постарается скрыться. Вы хотите, чтобы за пределами нашего государства узнали о таких шалостях? О том, что мы чужих дворян подставляем под удар наших? Прошу прощения, граф, но в этом случае вы слишком перестарались». Не став даже слушать объяснений или попыток как-то исправить ситуацию, девушка просто встала и пошла прочь из кабинета отца. Сейчас ее действительно накрывала целая волна гнева. Она и так чувствовала себя не очень хорошо, именно из-за одной мысли о том, что ей приходится обманывать этого человека, который ей доверял. А ведь иначе она бы просто не смогла так влиять на него, даже с помощью своей силы. Слишком мягко и легко ей это удавалось сделать. Да, большая часть ее силы уходила на то, чтобы отвлечь парня от окружающей обстановки, но само влияние на него шло мягко. Значит, он ей доверял. Если бы он не доверял Елене, то ей приходилось бы пытаться взломать его сопротивление, и тогда результат мог быть плачевным гораздо раньше». А если он ей доверяет, то не стоит доводить дело до казематов тайной службы. Уж она была в этом уверена. Соответственно, можно было понять, что ей придется еще больше постараться. К тому же, все нужно было сделать так, чтобы даже преподаватели в Академии магии не поняли того, что происходит с Юрием. Иначе они могут попытаться ей помешать. Взять хотя бы того же магистра-артефактора Филиберта Галана, скорее всего, у этого старика найдется что-нибудь такое, что защитит парня от магии разума. И если кто-то увидит срабатывание такого амулета поблизости от нее, а ведь она старается сейчас задействовать максимум своей силы, что амулет точно заметит, то тогда вся эта игра будет уничтожена». И ни о каком результате можно будет даже не заикаться. Ну что скажешь, старый друг? Проводив задумчивым взглядом, вспыхнувшую от эмоций девушку, Адальберт снова перевел взгляд на своего старого друга. Думаешь, что у нее получится то, что она задумала? Или ты что-то скрыл? Да ничего особенного я и не скрывал, Твое Величество. Снова взяв кубок, в которой слуга уже добавил вина, начальник тайной службы задумчиво вздохнул. «Проблема тут не в этом. Проблема в том, что принцесса действительно увлеклась этим парнем. Может быть, она сама сейчас еще этого не понимает. Однако, по сути, она даже не замечает того, что начала опекать этого парня. И если с ним что-то случится, то будет серьезный удар по ней». К тому же она увлеклась играми с магией разума. Мои специалисты, что присматривали за ней, сказали о том, что она фактически запутала разум этого парня, сделав из него чуть ли не марионетку. И сама этого не заметила, так что откат будет очень жестоким. И мы не знаем, как на него воздействует процедура возле алтаря. Если он не сойдет с ума, то это полбеды. Если этот парень все же осознает, что произошло, то ни о каком доверии или помощи с его стороны на добровольной основе и речи не будет. Это уж точно. Насколько мне удалось узнать, он всегда отличался упрямым характером и терпеть не мог, когда его к чему-то принуждает. Одни только факты того, что произошло в том самом городе Таровали, княжество Ярского, говорят сами за себя. Местные дворяне тоже пытались его принудить сотрудничать, причем шли на самые разные ухищрения. Судя по данным, которые мы узнали от местных, даже гильдия местных охотников и поисковиков посылала группу для того, чтобы его наказать за наглость. За то, что он отказывался платить им налоги. Это была опытная группа. И все там были весьма хороши в своем деле. Но эта группа так и не вернулась. А Юрий? Как продолжал ходить в мрачные земли, так и ходил. К тому же, если посчитать, по данным моих агентов, как минимум четыре группы были посланы вслед за ним, чтобы захватить его и вытрясти из парня все его секреты. Четыре группы как минимум, по пять человек каждая. Все они были достаточно опытными в своем деле, но никто из них не вернулся, а Юрий вернулся. А при этом даже ничем не выдал того факта, что хоть как-то встревожен. Ведь он не мог не понимать того, что за ним устроили полноценную охоту. Это был довольно значимый показатель, на который стоило бы обратить внимание. К тому же сам факт его сотрудничества с эльфами меня насторожил. Но у этого парня была пара оговорок, которые меня заставили задуматься. Дело в том, что он как-то проговорился о том, что ни один из эльфов от него не ушел обиженным. Это могло показаться странным, если так подумать. Вот только в сложившемся положении можно понять, что такую фразу интерпретировать можно двояко. Либо эльфы получили то, что от него хотели, либо они все присоединились к тем поисковикам, что пытались поймать мальчишку и использовать в своих целях. «Ты хочешь сказать, что этот паренек убил эльфов?» Слегка поддавшись вперед, император не смог скрыть своего интереса от своего старого друга, который тут же криво усмехнулся. «Нет. Ты скажи мне прямо, ведь, насколько мне известно, в том отряде эльфов был и их архимаг. Если ситуация обстоит таким образом, то возникает вопрос. Как этот парень получил отметку о выполненном договоре?» Ведь он везде показывает, что получил вещи эльфа-рейнджера в качестве оплаты за выполнение своих обязательств. Если же эльфы погибли, куда им и дорога, то как тогда он получил отметку об исполнении договора? Ведь он был оформлен через гномий банк, а гномы не позволят себя обманывать. В чем тогда смысл? А смысл тут есть. Снова усмехнувшись, начальник тайной службы сделал очередной глоток вина и внимательно посмотрел на своего сюзерена. Мои люди специально подходили и посмотрели этот договор, когда Юрий его показывал очередным любопытным. Хотя это было и не так легко, но сам факт заключается в том, что в договоре указано одно. Он должен был помочь эльфам найти их пропавших в мрачных землях сородичей. Ни о чем другом там и речи не идет. Я не знаю на что рассчитывали эльфы. Но вполне может быть, что парень прекрасно знал, что случилось с той группой, которую так старательно искали эти эльфы. Как результат, он мог их завести в мрачные земли, показать то, что случилось с их товарищами, а потом, получив отметку о выполнении задания, просто развернулся и ушел прочь. И все. А ведь даже в гильдии магов, та самая магистр Хикс, у которой есть задатки к магии разума, Когда общалась с Юрием, заметила тот факт, что парень явно что-то не договаривает. Он говорил только о том, что эльфы получили то, что хотели, и что эльфы искали эти самые артефакты древних людей. Однако точно выяснить, что с эльфами случилось, ни у кого не было никакой возможности. Да и как-то уточнить события, которые могли привести к какому-либо результату, тоже было невозможно. Разве что если допросить этого парня с пристрастием, Однако, даже в общении с вашей дочерью, этот самый Юрий старательно избегает фактов о подобной экспедиции. Почему? Может быть, потому что чего-то боится. Боится того, что эльфы узнают о том, что он сделал с их экспедицией. Также стоит учитывать и тот факт, что погнавшиеся за сбежавшими эльфами представители той самой гильдии магов банально никого не нашли и даже следов уходящих эльфов не нашли. Да, эльфы – маги природы, только отряд был слишком крупный. Почти два десятка эльфов. Среди них был архимаг. Так стали бы они скрывать свои следы? Да и это преследование со стороны гильдии магов выглядело как-то по-детски, что ли. Но что их маги, даже являющиеся магистрами, могли бы сделать в отношении разумного, который является архимагом даже по меркам эльфов? «Ты же, Твое Величество, не хуже меня знаешь, что у них стандарты более завышены, чем у нас. По их меркам наш магистр – это всего лишь маг, как максимум девятого-десятого ранга, не более того. Да магистра там еще расти и расти, по их меркам. Наш архимаг, по их меркам, скорее всего, какой-то там магистр. Вряд ли они вообще смогли бы что-то сделать с этим разумным». Эльфы же на все попытки что-то узнать просто отмалчиваются. Даже та группа, которая была в том городе Таруале и ждала возвращения экспедиции, отправившись вслед за исчезнувшим архимагом, все же оставляли за собой следы. «Мои люди это точно узнали, а их было всего пятеро, и практически все они были рейнджерами» обученными ходить в лесистой местности, но следы за ними все равно оставались. Немного, но были. Так что говорить о том, что эльфы таким крупным отрядом, да еще и с архимагом стали бы скрываться, это просто глупо. К тому же сам факт того, что парень остался жив, а зная эльфов, можно было бы легко предсказать, что его, скорее всего, просто бы зачистили. Можно с уверенностью практически на 90% заявить, что с территории мрачных земель никто из эльфов так и не вышел. Это я точно могу сказать. Да, задание по договору он выполнил. Получил даже соответствующую оплату, но было ли в этом задании прописано возвращение экспедиции назад к Тарвалю? Насколько мои специалисты разглядели его договор, там такого пункта не было. Те же маги-гильдии тоже столкнулись с тем фактом, что этот парень выполняет договор до мельчайшего пункта. Они это поняли, когда попытались его обмануть. «Честно говоря, меня эта история даже возмутила», – задумчиво хмыкнул император, откидываясь на спинку своего кресла. «Они и так получили все, что хотели, а тут за какие-то две-три сотни золотых взяли и фактически испортили такие полезные отношения. Бред какой-то». Я подобного вообще не понимаю. Чего они таким образом добивались и чего добились? А вот насчет эльфов, теория у тебя получается весьма интересная. Если этот парень действительно так действовал, то от нас я могу его только поблагодарить. Если эльфы потеряли своего архимага, то это очень серьезный удар, по их самомнению. Только вот развивать эту тему нам не стоит». Иначе эльфы обратят внимание на этого мальчишку, и тогда мы не сможем ему ничем помочь. Особенно в том случае, если им действительно заинтересовалась Елена. Кстати, ты уверен в этом? Твои специалисты не ошиблись? Ведь девочка, может, просто слишком заигралась. А вот тут, Твое Величество, я вынужден тебя немного огорчить. Задумчиво выдохнул начальник тайной службы и, допив вино, отставил в сторону опустевший кубок, после чего... Отрицательно качнул головой, когда слуга императора сделал движение к этому столику. «Мои специалисты не могли ошибиться. Все телодвижения, поведение вашей дочери и ее поступки все прямо говорит о явном интересе со стороны принцессы к этому парню. Да, как маг разума она продолжает еще сопротивляться и контролировать свои эмоции, но я боюсь...» что в данной ситуации нам придется готовиться к тяжелому варианту развития событий. К тому, что она будет страдать. Как только что-то случится с этим пареньком, и это будет довольно неприятно. И ей, и вам. Ладно, это мы еще посмотрим. Все так же задумчиво проговорил император, после чего решительно махнул рукой. Однако сейчас мне больше интересно другое. Ты... Подготовил все необходимое к тому, что мы собираемся провернуть. Как идет подготовка к тому, что мы задумали? Этот парень должен быть вполне адекватно принят нашими дворянами. Ты занимаешься контролем происходящего? Все идет вполне предсказуемо. Дворяне немного возмущены. Но сам факт того, что потенциальный супруг вашей дочери, может быть, кем-то из другой страны устраивает большую часть из них. Особенно тех то постоянно с кем-то конфликтует. Например, пара герцогских семейств, таких как Хигас и Ниторн, вполне себе легко отнеслись к этому факту и даже поддержали подобное решение, всего лишь по той причине, что сами понимают то, насколько подобное положение могло бы усилить кого-то из их конкурентов, если бы их родственник стал великим герцогом. Но так себя ведут не все. Например, семья того самого Маркиза Ликана герцога Диргас явно высказывает недовольство подобным подходом. И они даже начали направлять недовольство своих вассалов на тот факт, что принцесса уже заранее к этому всему готовилась. Иначе не стало бы собирать на их наследника подобный компромат, который был предоставлен на всеобщее обсуждение на последнем балу. А также семья герцога Герда тоже высказывает недовольство. Только в отличие от семьи Диргас, они хотели подсунуть принцессе младшего отпрыска. Но явно, что явно говорит о том, насколько они хотели сохранить не только собственную родовую линию, но и попытаться взять под контроль вашу семью. «И эти туда же!» – тихо хмыкнул император, медленно покачивая головой. «Я-то надеялся, что только одна высокородная герцогская семья будет пытаться перейти нам в этом вопросе дорогу. А их сразу две. Это может стать проблемой». «Да, Ваше Величество», – устало вздохнул начальник тайной службы империи и посмотрел в окно. «Более того, они все начали подтягивать в столицу своих людей. Что первая семья, что вторая, маркиз Ликан, находится сейчас в академии». И на данный момент вроде бы затаился, у него там и так множество проблем возникло. Хотя бы по той причине, что после того, что сделала на балу принцесса, он банально растерял всю возможную поддержку, и все те, кто раньше его поддерживали в Академии, от него отвернулись. Учитывая тот факт, что его семья попала в опалу, а герцог Диргас потерял часть влияния, это было и не мудрено. Но в скором времени он точно даст себя знать. Как только узнает о том, что принцесса действительно собирается выйти замуж за какого-то, по его мнению, недостойного, он явно начнет действовать. Я в этом уверен. Только вот в Академии у нас пока что маловато агентов. Мы чаще присматривались к магам стихий, а вот к артефакторам нет. Потому что особым спросом подобное направление не пользовалось. Теперь же многие обратят на него внимание, я имею в виду на этого паренька, и благодаря ему на саму кафедру тоже. Та же гильдия магов империи точно сейчас что-то готовит, так как мои люди заметили, что даже после окончания приема очень часто возле ворот академии стала дежурить карета гильдии, в которой находится та самая магистр Хикс. Мои люди и так постарались сделать все, чтобы она не пересекалась с принцессой, ведь в данном случае, если они действительно заинтересовались данным парнем, вся ситуация может выйти из-под контроля, так как магистр Хикс тоже владеет задатками магии разума, и она может понять, что делает принцесса. Давайте будем честными. Сделав очередной глоток вина, император тихо усмехнулся. «Моя дочь делает это именно из-за того, что просто спешит. Если бы не спешка, то явно обошлась бы и без таких усилий. Девушка, она красивая и умная, явно привлекла бы внимание этого парня и без магии разума. Но нас поджимает время. И ты это сам прекрасно знаешь». «Я-то знаю, ваше величество», — усмехнулся ему в ответ старый друг, после чего медленно качнул головой. «Но поймет ли это данный парень...» когда все станет явным. Как я уже сказал, он слишком уж упрям и не любит, когда его к чему-то принуждают. Пойдет ли он после этого навстречу принцессе? Или же ей придется до конца своей игры держать его под контролем и постоянно давить своим даром? Я понимаю, что ей практика тоже нужна, но не в этом случае. А ведь такой разумный не будет действовать адекватно в критической ситуации, а это плохо. В тот момент, когда нужно будет применить, например, его способности или оружие, которым он, как оказалось, тоже владеет довольно неплохо, этот парень будет пытаться выбраться из той паутины сомнений и фантазий, которые ему навеяло с помощью своего дара принцесса, в результате чего он не только сам может погибнуть, но и она может пострадать. «А мне бы этого категорически не хотелось, Ваше Величество». «Мне бы тоже этого не хотелось, мой друг», — снова откинулся на спинку своего любимого кресла императора и медленно вздохнул. «Только вот сделанного уже не изменишь. И нам остается рассчитывать на то, что эта игра, в которую решила сыграть принцесса, все-таки даст свои результаты. И нам удастся минимизировать ущерб от всего этого. А Ведь иначе мы можем пропустить момент, который приведет нас к гражданской войне». Мы и так слишком долго и старательно нервируем наших дворян выходками членов императорской семьи. Как результат, нам следует быть заранее готовыми к последствиям. Поэтому займись этим. Позаботься о том, чтобы все представители основных герцогских семейств были уведомлены о том, что мы придумали в отношении супружества принцессы. Также подготовь все к совещанию императорского совета, на котором мы будем продавливать это решение. Я уверен, что все заинтересованные в этом деле тут же постараются нагнать столицу как можно больше собственных дворян, подходящих под наше описание. Таких индивидуумов тоже бери на заметку, ведь они же сами должны прекрасно понимать, что даже подобный шаг выдают их заинтересованность в усилении собственных позиций. В крайнем случае мы посмотрим на то, кто именно решил так пошалить, и в случае необходимости можем передать информацию об их заинтересованности тем, кто в этом не заинтересован. Пусть между собой выясняют отношения, пока мы будем разбираться с основными проблемами. Если между собой будут грызться мелкие дворяне, вроде баронов или даже графов, Это не особо крупная проблема для империи. Но когда в дело вступят герцоги, это может стать большой проблемой. А я не могу допустить подобного раскола среди дворян. И в данном случае даже жизнь моей дочери отступает на второй план. Хотелось бы мне всего этого избежать, но выбора у меня просто нет. И я надеюсь, что она и сама все это прекрасно понимает. Вот с этим вы можете даже не заморачиваться, Ваше Величество. Уже поднимаясь, чтобы отправиться по своим делам, начальник тайной службы коротко хохотнул, явно выражая свое отношение ко всему происходящему. «Уж ваша дочь, ваше величество, прекрасно понимает, чего стоит ее жизнь по сравнению с жизнью всей империи. Ведь иначе она бы не предлагала таких сумасбродных планов, а также и не рисковала собственной жизнью, буквально выманивая на себя всех врагов нашей империи, давая им прямой» и недвусмысленный шанс нанести ей удар в спину. Так что в этом вопросе, Ваше Величество, вы можете быть спокойны. Тем более жизнь какого-то дворянина со стороны точно уж не стоит спокойствия империи». После таких слов старый друг императора просто отправился в освоясь, а сам глава и фактически единоличный хозяин большого государства продолжал задумчиво сидеть и смотреть на стену где имелась карта территорий этого государства. Кто бы знал, каких нервов Адальберту стоит сохранять порядок и покой на этих землях. Ведь, по сути, он и своих детей приучал к тому, что надо научиться жертвовать всем ради государства. Типичным результатом его науки была собственная дочь императора. Сейчас, когда девушке ее возраста нужно было бы... Как максимум думать только о развлечениях и балах, Елена, наоборот, с головой погрузилась в государственные дела и интриги с дворянами, чтобы уберечь государство от серьезных потрясений. К тому же она не забывает и о семье. Отодвинув собственные интересы на задний план. Взять хотя бы этого странного паренька, на которого она обратила внимание, ведь принцесса не просто так им заинтересовалась. Она могла... Выбрать кого угодно для такого дела, тем более, если бы была возможность стравить между собой каких-нибудь высокородных дворян. Подобное развитие событий было бы, так сказать, в тему, но она решила сделать так, чтобы все заинтересованные сами вылезли на поверхность. Однако сейчас игра зашла слишком далеко. Этот не совсем обычный парень действительно был достоин внимания, одаренный. С достаточно неплохими способностями и при всем этом имеющий моральные принципы, находящиеся на достойном уровне. Знает, что такое честь и порядочность, но не гнушается и наносить ответные удары врагам. Если кто-то из врагов сам себя проявляет, то этот парень старательно такого индивидуума уничтожает. Как физически, так и морально. Взять хотя бы того самого маркиза Ликана, этот молодой дворянин, действительно вызывал определенные опасения у самого императора, так как его поведение просто переходило большую часть границ, так как даже для самого императора поведение такого рода было недопустимо. Вот только этот парень совершенно не задумывался о том, что делает. Если ему захотелось поиграть в какие-то игры, то он это делал. И даже не пытался понять, что таким образом сам провоцирует врагов в своей семье. И к чему это привело? Противостояние с принцессой, когда этот умник вдруг захотел с ней сблизиться, оказалось далеко не в его пользу. Принцесса Елена тоже умела за себя постоять, особенно с помощью представителей тайной службы, которые довольно легко нашли доказательства бесчестного поведения маркиза. Так что сейчас этот дворянин точно будет пытаться что-то натворить. Да, за ним присматривают. Это не так уж и сложно, особенно после того, как тот остался фактически без поддержки на территории Академии. Но вот когда ситуация зайдет на определенный уровень, особенно если у Елены все получится с алтарем и этим дворянином, маркиз явно проявит себя. Не тот этот человек, чтобы сдерживать свой характер. Однако вся та информация, которую для размышления императору представил старый друг, все же была весьма своеобразной. Настолько своеобразной, что сейчас сам Адальберт просто не мог думать о чем-то еще. Если этот мальчишка действительно сумел каким-то образом перейти дорогу эльфам, да еще и повлиял на ситуацию, банально поучаствовав в гибели очередной экспедиции этих разумных, Не говоря уже про наличие в этой экспедиции архимага эльфов, сам император был готов его просто расцеловать. Он уже давно пытался найти возможность, чтобы рассчитаться с этими высокомерными ублюдками. И учитывая то, что они считали всех людей ниже себя, вне зависимости от того, о ком идет речь, об обычном простолюдине или короле, сам Адальберт просто не находил себе места от злости. И теперь, фактически получив возможность позлорадствовать над ними, банально не мог сдержаться. Думая о том, как сейчас бесятся эльфы из-за случившегося с их экспедицией казуса, и при этом просто не могут ничего предъявить этому пареньку, он просто был на седьмом небе от радости. Естественно, что ему бы хотелось убедиться в том, что их подозрения правдивы, если все действительно обстоит так то эльфы на какое-то время выбыли из игры. А значит, именно император и сможет действовать на зло им всем. В последнее время представители этих разумных слишком часто стали мелькать поблизости от зоны интересов империи, и это раздражало императора. Взять хотя бы тот факт, что в двух соседних государствах представители эльфов уже навязали властвующим там особам своих представительниц в качестве супруг, И уже начались проблемы. Например, в том самом королевстве Анбург, откуда якобы прибыл этот самый молодой паренек Юрий. Принц-наследник совершенно внезапно тяжело заболел. И, судя по всему, скоро скончается. А произошло это, как ни странно, именно после свадьбы короля Кирилла V на Эльфике. И это уже само по себе говорило о происходящем не в пользу этих индивидуумов. Скорее всего, они даже не задумывались о том, что происходит, а просто делали то, что считают нужным. И в ближайшее время, после того, как супруга короля Кирилла V забеременеет, он тоже покинет этот мир. Эльфы никогда не оставляют ничего на волю случая. И уже только поэтому можно было понять, что данный индивидуум сам себя приговорил. Его судьба была уже заранее предопределена а самому императору хотелось бы избежать подобного. У него есть семья, которую он будет беречь пуще прежнего, и дочь, которая сначала хотела использовать этого мальчишку именно из-за того, что он когда-то сотрудничал с эльфами. Однако теперь со всем этим были связаны и определенные сложности, и все из-за того, что даже сам император теперь не был уверен в том, что этот паренек все же сотрудничал с эльфами. А значит, утверждать это с уверенностью просто не получится. И теперь, именно исходя из этих соображений, император задумывался над тем, как бы все же сыграть в эту игру таким образом, чтобы не пострадала его дочь. Но при этом получить максимальный результат. И эти размышления затянулись на достаточно долгий срок. Практически до утра следующего дня.